Глава 35. Это невероятно. Здесь Евразия и Африка и Австралия соединены. Южная Америка в два раза меньше, а северной вообще нет, потрясённо воскликнула, разглядывая разложенную на столе карту. Даллер, а там что? Почему только вода? Кто бы ни отправлялся в плавание, либо возвращались потрепанные штормами, либо не возвращались вообще. пояснил мужчина, уточнив. Значит, у вас континенты расположены по-другому? Да, и гораздо больше островов, здесь их почти нет. Дай и листок и карандаш, я нарисую. Держи, улыбнулся мужчина, подав мне лист бумаги, намеренно задел мою ладонь и медленно растягивая слова, проговорил. У тебя глаза горят, когда ты узнаёшь что-то новое. Мы с тобой в этом похожи. Хм, наверное, рабарматала и почувствовав, как жар тут же опалил мои щёки, быстро склонилась к столу и принялась схематично рисовать карту нашего мира. Удивительно, но как-то незаметно этот странный допрос за 3 недели перерос в дружескую беседу. Да, сначала я настороженно реагировала на каждый вопрос дознавателя, постоянно искала подвох, но постепенно, расспрашивая о моей жизни, Далер всё больше узнавал меня, чем умело завоевал моё доверие. Нет, не раскрывать тайны Коувалов у меня ума хватило. Да и не говорили мы о поместье. Всё больше о политике, о науке, о медицине и прочих важных темах для любой страны. А иногда мы просто рассказывали друг другу о любимых блюдах, о первой любви или о питомце. С Далером мне было легко и интересно. Он оказался прекрасным рассказчиком, внимательным и обходительным. Порой он удивлял меня проскальзывавшими время от времени нежными нотками в голосе, когда упоминал о своей матери. Или заразительным смехом, когда играл с мальчишками в мяч, тот, что прилетел ему в голову на небольшой полянке. «Катарина, о чём ты задумалась?» — прервал мои мысли мужчина, ласково улыбнувшись. «Я давно не видела префекта, это же его кабинет», — выпалила я первое, что пришло в голову. «Его!» Вдруг нахмурился мужчина и чуть помедлив, словно раздумывая, говорить мне или нет, продолжил. Он скрылся в первый день моего приезда и больше не появлялся. Сестра префекта рыдает и уверяет, что на Аберона не похожа и его похитили. Она обвиняет в этом тебя. Меня? изумлённо воскликнула, вскочив с кресла. Зачем он мне нужен? Да и его убила, скрывая какую-то тайну. хмыкнул деллер и положив свои руки мне на плечи ровным голосом произнёс Катерина, я знаю, что он сбежал. Не волнуйся, кроме сумасшедшей женщины, которая стращает молоденьких девиц в своём клубе, никто в этом городе не думает, что ты на такое способна. Ненормальная тётка. Она мне сразу не понравилась, буркнула вновь, возвращаясь в кресло. Развернула листок с смеющимся мужчиной и вернулась к прерванному разговору. Вот примерная карта мира нашего времени. Уже рассмотрел, пока ты предавалась мечтам, проронил Даллер, ткнув пальцем в небольшой зелёный кружок на карте этого времени, проговорил. Здесь Терсия, а захар Хамам страна Орлегия. Там живут люди с серой кожи и шестью пальцами на руках. Странная мутация, озадаченно проговорила, задумчиво рассматривая серое пятно на карте, и спросила: Здесь нет ни клочка зелени, верно? Там пески и палящее солнце. Их дома находятся под землёй, поэтому у арлекцев серая кожа и огромные блёклые глаза. К ним вы делаете торговый путь. Да? У них есть ценный камень, они строят из него стены в своих домах. Он основа энергии в Ингвилии. Ты наверняка знаешь, что такое латар. Хм. В латаре есть этот камень, а гору Хархам вы правда решили взорвать? А что Ингвиль предложит этой стране? Сколько вопросов, рассмеялся мужчина, присаживаясь на диван. Отвечу по порядку. Да, в латарии есть этот камень, а ещё песок. Он лежит на дне высохшего озера на границе с Леотой. Это соседняя страна, в которой родилась и выросла жена короля Ингвилии, проговорила довольно улыбнувшись. Буквально вчера отдали, рассказывал мне о странах, с которыми сотрудничает Ингвилия. Гору взрывать планировали, но прибыв сюда, нашли другой путь. Небольшую расщелину уже изучили и приступили к её расширению. Через год, а может и раньше, Тырся станет приграничным городом. Здесь будет проходить торговый путь. Не знаю, хорошо ли это. Милый, тихий городок, жители которого уже спокойнее реагируют на наше с девочками появление, превратится в скопище разбойников. Здесь увеличится количество стражи. ответил дознаватель и чуть помедлив продолжил Ну и надо сказать, в Терсии их и без открытия торгового пути было не меньше, чем в столице. Не замечала. Ты не была у Восточных ворот. А вот где скопище нищих, карманников, воров и душегубов. Зло процедил Далер, рывком поднимаясь. И Аберон знал о них. Мы нашли разбойничий схрон, то, что не успели вывести. В этот городок стекались все разбойники Инквиле. Возможно, и из других стран. Вот почему местные с таким страхом говорили об Обероне. Они его боялись или его людей? Произнесла, невидяще уставившись в окно. И что теперь? Они всё ещё здесь, в городе? Нет, исчезли, как и префект. Но мои люди найдут их, где бы они ни скрывались. Сестра, конечно же, ничего не знает. Нет, и я попрошу тебя об этом ни с кем не говорить. произнёс Даллер, обойдя стол и приблизившись ко мне на расстоянии ладони, добавил. «Я не ответил тебе ещё на один вопрос. Ингвилия даст Лиоте продукты, ткани, меха? Меха? Ночью там очень холодно. Катарина, я хотел пригласить тебя, Алину и Натали на прогулку. В нескольких милях от Терсе есть небольшое озеро, там очень красиво». «Хм, я подумаю, Даллер, и мне уже пора. Быстро проговорила, спешно поднимаясь. Одно дело общаться вдвоём, и совсем другое дело познакомить его с дочерью. Конечно, я провожу. Понимающе улыбнулся мужчина, распахивая дверь. Завтра увидимся. У нас договор. Невольно напомнила о соглашении и трусливо прикрываясь глупым договором, добавила: Завтра в 2 часа дня. Как скажешь? Кивнул дознаватель и, взяв меня за руку, чуть придержал моё спешное бегство. Вдруг, близко склонившись, так что я разглядела золотые всполохи в его глазах, кратчевым голосом проговорил «Я никуда не спешу». Домой возвращались, наверное, впервые за эти три недели, не проронив ни слова. Неторопливо двигаясь вдоль невысоких домиков, проходя мимо снующих людей, которые уже более сдержанно реагировали на наше появление, мы вскоре остановились у ворот поместья. До свидания, Катерина, произнёс мужчина, коснувшись горячими губами моей руки и вновь намеренно задержав её в своей дольше, чем положено. До свидания, Далер, неожиданно для себя я просепела и быстро кашлянув проговорила. В горле запершило. До завтра. До завтра. Услышала я за спиной, когда захлопывалась дверь, и тотчас рванула домой, ощущая себя блудной дочерью, которая задержалась на прогулке. Мама, смотри, что у меня получилось. Встретила меня дочь у крыльца, показывая рукой на небольшой куст красных роз. Миссис Эвид дала и рассказала, как за ним ухаживать. Мам, я к парсонам завтра схожу? Конечно, кивнула и, поддавшись порыву, обняла дочь, чувствуя себя виноватой. В наше время не Алинка бы гуляла на улице или общалась с подружками по телефону, а здесь ребёнок большую часть времени сидит в запертие, и вот теперь занялась розами. Мам, ты чего? с недоумением пробормотала Алинка и чуть отстранившись, обеспокоенно на меня посмотрела. Тебе здесь плохо, да? Подруг нет. Здесь здорово. Мы дурачимся с Баги. Играю с дедушкой, гуляю по саду, ем ягоду, рявна возразила дочь, стискивая меня в своих объятиях и пробормотала. Санька и Лена, и мы бы сейчас сидели в чате и обсуждали Кирилла, какой он наглый. А здесь призрак, живой дом. Ой, мам, он же комнату мне сегодня сделал. Пойдём, покажу. Комнату? переспросила с облегчением выдыхая. И мысленно приняла решение. Что если нам всё же не удастся найти и отремонтировать часы, и мы будем вынуждены остаться здесь, я и Алина отправимся в Кламар. Даллер уверяет, что там отличные школы, и если верить его словам, образование дают не хуже, чем в нашем времени. Да и в столице никто не знает, кто мы, и дочери будет легче подружиться. Этот вопрос мы с Наташей уже обсуждали, и она согласна, что для Алинки так будет лучше. Сама же девушка решила остаться в поместье. Смотри, прервала мои мысли Алинка, распахивая дверь, за которой находилась самая настоящая комната принцессы. Чудесная! Домик, комната волшебная. Алин, ты такую себе представляла? Ага, классная, да? Очень, улыбнулась дочери, проходя в девичий уголок.